Поляризация и деполяризация. В тех случаях, когда имеет место разделение зарядов, положительные и отрицательные заряды разнесены в пространстве, физики говорят о поляризации по аналогии с разноименными полюсами магнита. В обсуждаемом случае мы имеем поляризацию, концентрацию положительных зарядов на одной стороне мембраны и отрицательных на другой. То есть мы можем сказать, что мембрана поляризована. В случае, когда наблюдается разделение зарядов, всегда возникает и электрический потенциал. Потенциал это мера силы, которая стремится сблизить разделённые заряды и ликвидировать поляризацию. Электрический потенциал поэтому называют также электродвижущей силой сокращённо ЭДС. Само слово потенциал говорит о том, что движение зарядов не происходит, оно лишь возможно, так как существует противодействующая сила, удерживающая противоположные электрические заряды от сближения. Эта сила будет существовать до тех пор, пока расходуется энергия на её поддержание, что и происходит в клетках. Электрический потенциал измеряют в единицах, названных вольтами в честь Вольта, учёного, создавшего первую в мире электрическую батарею. Физики сумели измерить электрический потенциал, существующий между двумя сторонами клеточной мембраны. Здесь речь идет о величине потенциала, называемого потенциалом покоя, так как он наблюдается в случае, когда мембрана не возбуждена и не испытывает никаких особых воздействий. Если же такое воздействие наблюдается, например, проходит нервный импульс, потенциал мембраны будет изменяться в соответствии с определенной закономерностью. Потенциал покоя имеет отрицательное значение – минус 60, минус 90 МВ. Он оказался равным примерно 0,07 В, или 70 МВ. Конечно, это очень маленький потенциал по сравнению со 120 В, 120 тысяч МВ, напряжение в сети переменного тока, или по сравнению с током. тысячами вольт напряжения в линиях электропередачи. Но это всё же удивительный потенциал, учитывая материалы, которые имеют в своём распоряжении клетка для построения электрических систем. Любая причина, прерывающая деятельность натриевого насоса, приведена к резкому выравниванию концентрации ионов натрия и калия по обе стороны мембраны. Это, в свою очередь, автоматически приведет к выравниванию зарядов. Таким образом, мембрана станет деполяризованной. Конечно, это происходит при повреждении или гибели клетки. Но существуют три вида стимулов, которые могут вызвать деполяризацию, не причиняя клетке никакого вреда, если, конечно, эти стимулы не слишком сильны. К таким стимулам относятся механические, химические и, и электрические. Давление – это пример механического стимула. Давление на участок мембраны приводит к ее расширению и, по пока непонятным причинам, вызовет в этом месте деполяризацию. Высокая температура приводит к расширению мембраны, холод сокращает ее, и эти механические изменения тоже вызывают деполяризацию. К такому же результату приводит воздействие на мембрану некоторых химических соединений и слабых электрических токов. В последнем случае причина деполяризации представляется наиболее очевидной. В конце концов, почему электрический феномен поляризации нельзя изменить с помощью приложенного извне электрического потенциала? Произошедшая в одном месте мембраны деполяризация служит стимулом для распространения деполяризации по мембране. Ион натрия, хлынувший в клетку в месте, где произошла деполяризация и прекратилось действие натриево-кассоса, вытесняет наружу ион калия. Ионы натрия меньше размерами и более подвижны, чем ионы калия. Это утверждение неправильно. Несмотря на кажущуюся очевидность. Ведь как будто бы достаточно взглянуть на таблицу Менделеева. На самом деле ионы натрия в растворе всегда сильно гидратированы. Внесут на себе как бы оболочку из притянувшихся диполей поляризованных молекул воды. Поэтому величина реальной, а не теоретической частицы заметно больше превышает размеры иона калия. Кстати, именно благодаря этому свойству натрий обладает способностью удерживать воду в организме. Скорость прохождения ионов натрия в клетку при деполяризации зависит не от их размеров, а от работы натриевых каналов, пропускающих натрий по градиенту концентрации. Эти каналы Потенциалы зависимы и открываются только под влиянием деполяризации. Они специфичны для натрия и калий не пропускают. Калий выпускают из клетки другие каналы, которые открываются позже и работают несколько медленней. Поэтому в клетку входит больше ионов натрия, чем выходит из нее ионов калия. В результате кривая деполяризации пересекает нулевую отметку и поднимается выше угол. Мембрана снова оказывается поляризованной, но с обратным знаком, приобретает внутренний положительный заряд благодаря присутствию в ней избытка ионов натрия. Этот потенциал называется потенциалом действия. На внешней стороне мембраны появляется маленький отрицательный заряд. Противоположно направленная поляризация может служить электрическим стимулом. который вызывает деполяризацию в участках, примыкающих к месту первоначального стимула. Это происходит потому, что, как известно, вокруг проводника с током образуется электромагнитное поле. Поток ионов, как и поток электронов, является движением зарядов и вызывает образование вокруг себя электромагнитного поля некоторого объёма. Поэтому участок мембраны Пересекающий этот объём, оказывается, под деполяризующим воздействием. Потом происходит поляризация с обратным знаком, и возникает деполяризация в более отдалённых участках. Таким образом, волна деполяризации прокатывается по всей мембране. В начальном участке поляризация с обратным знаком не может длиться долго. Ионы калия продолжают выходить из клетки постепенно, их поток уравнивается с потоком входящих ионов натрия. Положительный заряд на внутренней стороне мембраны исчезает, что тормозит движение натрия и калия по градиенту концентрации. В этот момент активируется натриевый насос. Важно, что натриевые каналы после прохождения потенциала действия полностью закрываются и некоторое время остаются закрытыми, какой бы воздействие ни испытывали. Период абсолютной рефрактерности. Это даёт возможность восстановления потенциала покоя за счёт активного транспорта калия и натрия против градиента концентрации. Ионы натрия начинают выходить из клетки. А в неё поступают ионы калия. Участок мембраны переходит в фазу реполяризации, восстановления мембранного потенциала. Точно так же эти события происходят и на следующих участках мембраны по цепочке. Между моментами деполяризации и полной реполяризации мембрана не отвечает на обычные стимулы. Этот период называется рефрактерным. Он длится очень короткое время, малую долю секунды. Как именно мельчайшие изменения зарядов, участвующие в деполяризации, реализуют такой ответ, неизвестно, но факт остаётся фактом. Ответ мембраны на стимул изолирован и единичен. А механизмы возникновения рефрактерности, смотри предыдущие и следующие примечания. Если мышцу стимулировать в одном месте небольшим электрическим разрядом, то она сократится. Но сократится не только тот участок, к которому было приложено электрическое раздражение, а все мышечное волокно. Волна деполяризации проходит по нему со скоростью от полуметра до трех метров в секунду, в зависимости от длины волокна. И этой скорости достаточно, чтобы создалось впечатление, что мышца сокращается как одно целое. Этот феномен поляризации и деполяризации, реполяризации, присущ всем клеткам, но в некоторых он выражен больше. В этом перечислении этапов изменения мембранного потенциала пропущен ещё один гиперполяризации. Он примерно совпадает с периодом рефрактерности, и участвует в создании самого феномена рефрактерности в той его части, которая называется относительной рефрактерностью. Но даже когда ионные каналы снова начинают реагировать на деполяризующее воздействие, величина обычного нервного импульса может оказаться недостаточной для достижения порогового значения деполяризации, при достижении которого возникает потенциал действия. потому что в это время мембранный потенциал имеет заметно большее отрицательное значение, чем обычно. Это происходит потому, что усиленная работа калий-натриевого насоса по восстановлению мембранного потенциала как бы по инерции проскакивает уровень потенциала покоя и вызывает сверхвосстановление. Только через некоторое время, в период относительно рефракторности, лишние ионы – рассеиваются в жидкостях с той и другой стороны мембраны и устанавливается обычный потенциал покоя. В процессе эволюции появились клетки, особая функция которых в организме основана именно на этом явлении. Можно наблюдать два вида такой специализации. Во-первых, такое наблюдается лишь у некоторых видов животных, могут развиться органы, которые способны создавать высокие электрические потенциалы. В результате деполяризации возникает не потенциал действия, вызывающий распространение импульса или мышечное сокращение, а разряд электрического тока. Это мощное оружие. Стимулом для его срабатывания является нападение врага или обнаружение добычи. Известны семь видов рыб, некоторые из них костистые, некоторые относятся к отряду хрящевых родственников акул, у которых развились такие органы. Самый живописный вид, пожалуй, электрический угорь. Electrophorus electricus. Это обитатель пресных вод, встречающийся на севере Южной Америки, в Ореноко, в Амазонке и ее притоках. Строго говоря, эта рыба не родственница настоящих угрей, а лишь похожа на них длинным хвостом, который составляет 4 пятых тела от 6 до 9 футов. То есть от метра... 80 см до 2 м 70 см. Все обычные органы, какие имеются и у других рыб, умещаются у электрического угря в передней части туловища длиной около 15-16 дюймов, около 40 см. Более половины длинного хвоста занято последовательностью блоков модифицированных мышц. которые образуют электрический орган. Каждый из этих мышц производит потенциал, не превышающий потенциал обычной мышцы. Но тысячи и тысячи элементов этой батареи соединены таким образом, что их потенциалы складываются. Отдохнувший электрический угорь способен накопить потенциал порядка от 600 до 700 вольт и разрежать его со скоростью 300 вольт раз в секунду. При утомлении этот показатель снижается до 50 раз в секунду, но такой темп угорь может выдержать в течение длительного времени. Электрический разряд достаточно силён, чтобы убить мелкое животное, обычную пищу этой рыбы, или чтобы чувствительно поразить животное покрупнее, которое попыталось бы съесть электрического угря. Такой великолепный оружей тем не менее редкий пример в природе. Возможно, потому что эта батарея занимает слишком много места. Представьте себе, как мало животных имели бы крепкие клыки и когти, если бы они занимали половину массы их тела. Второй тип специализации, предусматривающий использование электрических явлений, протекающих на клеточной мембране, заключается не в усилении потенциала, а в увеличении скорости распространения волны – деполяризации. Возникают клетки с удлиненными отростками, которые представляют собой почти исключительно мембранное образование. Главная функция этих клеток – очень быстрая передача стимула от одной части тела к другой. Именно из таких клеток состоят нервы, те самые нервы, с рассмотрения которых началась эта глава